Глава 7. На другой день Агафья Матвеевна дала Штольцу свидетельство, что она никакой денежной претензии на Обломова не имеет. С этим свидетельством Штольц внезапно явился перед братцом. Это было истинным громовым ударом для Иван Матвеич. Он вынул документы, показал трепещущим средним пальцем правой руки ногтем вниз на подпись Обломова и на засвидетельствование маклера. — Законс, — сказал он, — моё дело сторона. Я только соблюдаю интересы сестры, а какие деньги брали Илья Ильич, это мне неизвестно. — Этим не кончится ваше дело, — погрозил ему, уезжая Штольц. — Законное дело, с... а я в стороне, — оправдывался Иван Матвеевич, пряча руки в рукава. На другой день, только что он пришёл в присутствие, явился курьер от генерала, который немедленно требовал его к себе. — Генералу? с ужасом повторила всё присутствие. Зачем? Что такое? Не требуется ли дело какого-нибудь? Какое именно? Скорей, скорей подшивать дела, делать описи. Что такое? Вечером Иван Матвеевич пришёл в заведение сам не свой. Тарантьев уже давно ждал его там. Что окум? спросил он с нетерпением. Что? монотонно произнёс Иван Матвеевич. А как ты думаешь, что? Обругали, что ли? Обругали?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 — Так и сказал. — Кто же это такой негодяй-то? — спросил опять Тарантиев. Кум поглядел на него. — Небось, не знаешь, — жалочно сказал он. — Не ж не ты? — Меня-то как припутали. — Скажи спасибо немцу да своему земляку. Немец-то все пронюхал, выспросил. — Ты б, кум, на другого показал, а про меня б сказал, что меня тут не было. — Вон! — Ты что за святой? — сказал кум.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 уже хотят затевать. Лук спросил Тарантиев: "Я ведь в стороне от и гум в стороне. Ты в стороне? Нет, гум. Пусть если в петлю листик тебе первому. Кто говорил обломовый пить ты? Кто срамил, грозил и ты не научил?" говорил Тарантиев. "А ты несовершеннолетний, что ли? Я знать ничего не знаю, это не ведаю. Этот гум бессовестно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 Что ж мне взять? Дом что ли с огородычком? И тысячи не дадут, он весь разваливается. Да что я не христь что ли какой? Померу её пустить с ребятишками. Стало наследство? Начнётся коробка спросил тарантив. Вот тут кум одел себе подешевле, ты уж брат выручи. Какое наследство? Никакого наследства не будет. Генерал было погрозил выслать из города.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 — говорил он, глядя на Иван Матвеевич. — Подсматривать за Обломовым да за сестрой, какие они там пироги пекут, да и того, свидетелей. Так кто-то немец ничего не сделает. А ты теперь вольный казак, затеешь следствие законное дело. Не бойся, немец трусит, на мировую пойдет. — А что, в самом деле можно? — отвечал Мухаяров задумчиво. — Ты не глуп на выдумки, только в дел не годишься. И затертый тоже. — Да я найду, постой, — говорил он, оживляясь, — я им дам. Я к кухарку свою на кухню к сестре подошлю. Она подружится с Анисией, все, выведает, а там выпьем, ком. — Выпьем, — повторил Тарантьев. — А потом уж я обругаю земляка. Штольц попытался увезти Обломова, но тот просил оставить его только на месяц, так просил, что Штольц не мог не сжалиться. Ему нужен был этот месяц, по словам его, чтобы кончить все расчеты.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 Любишь что ли хочешь ты сказать, помилуй, перебил Обломов с принуждённым смехом. Так ещё хуже, если тут нет никакой нравственной искры. Если это только Андрей. Разве ты знал меня без нравственным человеком? А чего ж ты покраснел? А то что ты мог допустить такую мысль? Штольц покачал с сомнением головой. Смотри, Илья, не упади в яму. Простая баба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 — Черт с вами, разбойники! Душегубцы! — кричал он, идучи по двору. — Заплачь мне за бесчестье! Собака скакала на цепи и заливалась лаем. После этого Тарантьев и Обломов не видались более.